Глава 13 Мне кажется, что уезжая, Дмитрий Клеменцов искал меня глазами среди тех, кто пришел проводить экспедицию. Почти все село. Я наблюдала издалека. Ушла, за засветла, чтобы не видеть и не слышать их отъезда. Но потом не выдержала и сорвалась. Проводить хотя бы взглядом. А подойти не решилась. Наверное, просто так должно быть. У них свой путь. У экспедиции у Дмитрия, и след саней уже заметает поземка. А у меня своя дорога. Правду говорят, что бывают такие встречи. Короткие, буквально на миг, оставляют след на всю оставшуюся жизнь. И крохи воспоминаний ты хранишь, как драгоценность, доставая их нечасто, чтобы не истерлись, не превратились в привычное и обыденное. Я вполне осознанно дала себе поблажку похныкать, поныть, от всей души пожалеть себя, Но только недолго. Все это было допустимо при условии, что дальше возьму себя в руки, соберу волю в кулак и буду действовать. «Уайбан, тебе когда-нибудь снились вещи и сны?» — спросила я, когда мы сидели тем же вечером вдвоем. Он дымил трубкой перед печкой. Я сидела у себя и шила себе домашний теплый стёганый халат на овечьем меху. Одежду женщины, стойбище, все шили себе сами. Заказать у кого-то готовое платье оказалось невозможным. Хихикали, отнекивались, но не брались. Теперь я понимала, как дорого обошелся у Айбану комплект моей одежды, да еще такой красивый. Наверное, пару лошадей отдал, не меньше. «Иногда духи приходят, сообщают что-то», — нехотя ответил шаман. По-моему, он врал. Я скептически относилась ко всем этим пляскам с бубнами. Считала, что это все театральное представление, не больше. И у Айбан не был каким-то фанатиком. Он больше напоминал хитрого старичка знахаря, а камла не исполнял для поддержания своего статуса. Мне кажется, я что-то видела во сне, вернее, слышала чей-то голос. Точнее, несколько голосов я стала ему рассказывать так, как будто вспоминая, специально подбирая слова. Поражение лица у Айбана не изменилось. Мои слова явно не произвели на него впечатления. Они были очень серьезны, Айбан, продолжала я более эмоционально и громче. Хорошо. «Что говорили?» — спросил он по-прежнему без интереса. «Тут я сделала паузу, чтобы не поторопиться и не совершить ошибки. Чуть выдохнула. Я не помню слов. Это были видения, одно за другим. Сначала все наши соседи, и сыр за детьми, и Амайон. Вообще все. Фигуры появлялись, потом вспыхивали, чернели и превращались в серую золу. И дома, охваченные огнем. Это ведь что-то значит?» Уайбан неопределенно качнул головой. Ты болела, у тебя был жар, и она. Вот такие сны приходили. Я кинул на колени свое шитье. Так ведь потом тоже приходили такие видения, когда я уже выздоровела. Это точно что-то значит. Духи предупреждают нас. Шаман произнес успокаивающе. Ты просто испугалась этого сна в первый раз. Поэтому он и пугал тебя потом. Оставь это. «Я сделаю так, что все пройдет». «Ты не понимаешь, Уайбан. Будет большой пожар, и сгорит вся деревня. Летом нужно уезжать в другое место!» — воскликнула я в отчаянии. «Если он мне не поверит, не смогу убедить других». Шаман резко поднял руку, выставив ладонь, словно показывая мне «стоп». Больше он не хотел этого слышать. «Почему ты мне не веришь?» «Я знаю, что не ошибаюсь». Тихо, но упрямо сказала я, наклонив голову как можно ниже, чтобы он не заметил моих навернувшихся на глаза слез. Однако голос все равно дрогнул. Уайбан вдруг вскочил резко и потряс кулаком. «Ты думаешь, я не понимаю, к чему эти небылицы, что началось? Насмотрелась на молодых мучей и решила свадьбу сорвать? Вот и весь твой пожар, бесстыжая!» Я ошалела, сидела перед ним, глядя на его припадок, и боялась пошевелиться. Казалось, что он кинется сейчас на меня. В глазах его горел гнев и страх. Внезапно он засипел, захрипел и, схватившись одной рукой за горло, другой за грудь, шагнул ко мне, зашатался и упал на колени. От неожиданности я бросила все и отскочила в сторону хатона. Потом остановилась, глядя на спятившего вдруг старика. Тот стоял на четвереньках и, сдыхаясь, кашлял. Казалось, что еще немного, и он сейчас выплюнет свои лёгкие на земляной пол. Поколебавшись, я все таки вернулась, помогла ему подняться и дойти до постели. Приступ кашля стих, но Айбан по-прежнему держался за грудь. Инфаркт у него, что ли? Я сделать ничего не могу. Хотела отойти, чтобы налить ему воды, но шаман вцепился. Видно было, из последних сил в мой подол и просипел. «Сядь, Аяна, сядь!» Я попить принесу. Он замотал головой и снова закашлялся. «Сядь рядом, прошу. Дай мне руку». Пришлось подчиниться. Было страшно, что он сейчас умрет на моих глазах. Как бы то ни было, я не желал ему смерти. Шаман прикрыл глаза, лицо снова было серым, как вымазанное золой. «Что мне сделать, чтобы тебе полегчало?» — спросила я. Мне самой было так тяжело в этот момент. Тусклый свет давил, как будто душил меня. Казалось, что в доме не осталось воздуха. — Подожди, послушай меня. Было видно, что слова ему даются с большим трудом. Он молчал, собираясь силами, потом заговорил снова. — Я знаю, что ты думаешь уйти, Аяна. Только некуда тебе. Послушай, ты одна у меня есть. «Останься со мной, пока глаза мне не закроешь. Это скоро уже». «Не выдумывай!» — попыталась перебить я его. «Послушай», — настойчиво сказал он, — «все, что у меня есть, — твое. Иди к большому сундуку, открой». Кровь прилила к моему лицу. Я поняла, что сейчас меня будут покупать. «Не надо!» — вскочила я. «Мне ничего не надо. Что ты панику поднимаешь?» Сейчас отлежишься, еще сто лет проживешь. Никуда я не ухожу. Шаман смотрел спокойно, серьезно, не шевелясь. Я даже не видела, чтобы он дышал. Достань мешок в сундуке, тяжелый, под травами. Иди, Аяна. Я замотала головой. Тогда он зашевелился, приподнимаясь. Вот упрямый черт! Ну хорошо, хорошо, сейчас замахала я на шамана, чтобы он лег обратно. И пошла к сундуку, точно зная, что и где искать. Притащив у Айбану мешок, я положил его на постель и сел рядом. Как же так все навалилось? Меня как будто затягивало паутиной проблем, как только я пыталась с ними разобраться. Может, мне эти их злые духи мешают? Возьми, Аяна. Думал, отдать тебе, когда женой станешь. Только не успею до лета. Не качай головой, а возьми и спрячь так, чтобы никто, кроме тебя, не нашел. Старик попытался подтолкнуть ко мне мешок, в котором томилась снежная королева. Что ж, по крайней мере, теперь у меня есть на нее право. Одной заботы меньше. Уайбан, теперь ты меня послушай. Я останусь, но не из-за твоих подарков. Пообещай мне кое-что. Он моргнул в знак согласия. Собери людей. Скажи, что нужно покинуть деревню до лета, иначе все погибнут. Уайбан смотрел тусклым взглядом. Никакого выражения. «Сделаешь?» — настойчиво проговорила я. «Собери завтра людей», — невнятно ответил он, моргнул еще два раза и затих. Я прислушалась. Вроде бы дышит. Решила лечь спать, чтобы утром встать с позаранку и отправиться собирать соплеменников на вече. Хоть бы у Айбан дожил до утра. Господи, прости. То есть пусть живет как можно дольше, но как же мне было нужно, чтобы он успел сказать людям о пожаре? Я очень боялась от волнения прокрутиться всю ночь без сна и проспать. Старалась прислушиваться к убаюкивающей метели за стеной. Вспомнила теорию, почему под звуки ненасти ветра, дождя хорошо засыпается. Мол, в такой погоду хищники не выходят охотиться. Поэтому мозг говорит, что можно спать спокойно. Атавизм такой. Я мысленно считала снежинки, которые кружили вокруг нашего дома. Потом вспомнила кое-что и запустила руку под матрас. Достала карандашик. В темноте я не могла его разглядеть. Просто ощупывала пальцами грани. Это успокаивало. Голова ощущала твердый мешочек с драгоценностями под шкурой, на которой я лежала. Постучала слегка по нему затылком. А что мне со всем этим делать? Но кроме снежной королевы. Ее я должна увезти, забрать с собой. Она теперь не останется лишь легендой. Ее увидят люди. Только это тоже было то еще задачка, учитывая, в каком времени я теперь жила. Не на ярмарочной же площади мне ее показывать. Именно в этот момент у меня возник план. Грандиозный и невероятный. Но сначала я непременно выполню обещание, данное Уайбану. Досмотрю его, как полагается, сколько бы времени это не потребовало.